На следующий вечер лавочники закрыли свои лавки пораньше, театры доверно опустили. Возбуждённая толпа заполнила набережную. Группа молодых остроумцев устроилась наверху башни с кувшином вина. Симон предложил им остаться, если они желали стать частью магического эксперимента, и они быстро спустились вниз. С большим трудом удалось уговорить зрителей образовать вокруг башни круг. Многие были уверены, что главное зрелище будет с вешацу у входа и отказывались куда бы то ни было сдвигаться. Когда в конце концов зрители расположились вокруг башни так, чтобы каждому было видно как минимум два окна, Симон жестом вызвал из толпы Елену. На ней была тёмная накидка, лицо скрыто под вуалью. Она прошла с Симоном внутрь башни и поднялась наверх по лестнице. Симон держал большой факел, который позаимствовал у одного из зрителей. Когда они дошли до конца лестницы и вышли на небольшую платформу на самом верху башни, Симон снял вуаль с Елены, её длинные волосы рассыпались по спине. Он снял с неё накидку, и толпа ахнула при виде платья с прозрачной серебристой материей, казавшееся в свете факела почти белым. Скоро вы станете свидетелями чуда, сказал Симон, обращаясь к толпе внизу. Вы увидите нечто невероятное, смотрите внимательно на окна и не сходите с своих мест. Симон и Елена исчезли. То, что произошло после этого, горячо обсуждалось в городе ещё несколько лет. Каждый стоящего вокруг башни Одновременно увидел в каждом окне одну и ту же. Из двенадцати окон круглой башни одновременно выглядывала женщина с длинными волосами, сверкающими в лунном свете, и держала в руке факел, освещающий старую каменную кладку и поражённые лица собравшихся зрителей. Толпа затихла, потом раздались возбуждённые голоса. Что происходит? Я вижу её в трёх окнах. Да и там тоже в башне зеркало, зеркала, да их там десяток, причём тут зеркало придурок, если мы видим её лицо. Снова появился Симон один на верху башни и видение исчезло. Он поднял руку, щетно призывая толпу к тишине. То, что вы видели, кричал он, не было фокусом с зеркалами. Здесь нет никаких зеркал. Войдите и проверьте. То, что вы видели, одновременно и иллюзия, и правда. Если вас интересует объяснение загадки, как свет от одного источника может рассеиваться во многих местах сразу, приходите завтра утром на набережную. Я объясню вам смысл того, что вы видели, и расскажу вам о вас самих. Путь из Эопивки в Сирию пешком занимал полтора дня. Поскольку ослик, на котором кефа ехал верхом, должен был передвигаться со скоростью человека, который шел рядом с верблюдом, путь и занял полтора дня, и был не менее утомительным, чем если бы кефа шел пешком. Ослик был костлявым, и тело кефы, привыкшее к морской качке, никак не могло приспособиться к ритму движения, состоявшему главным образом из неравномерной череды толчков в копчиков. Верблюд плохо переносил присутствие ослика и время от времени начинал легаться. В такие же моменты ослик, проявляя чудеса неожиданной резвости, отпрыгнул в сторону, описывал полукруг и пытался укусить верблюда за заднюю ногу. Вагонщик верблюда с невероятной ловкостью хлестал кнутом верблюда по боку, а слопа морде, и путешествие продолжалось. Когда всё повторилось в пятый раз, Кефы начал подумывать, не совершил ли он ошибку, согласившись на это путешествие. Он полагал, что оказывает услугу погонщику Верблюда, тот утверждал, что одному человеку с такими строптивыми животными не одолеть 30 миль пути до Кесарии. Вдобавок жаркое обсуждение этой темы, случайно подслушанное на базаре, донесло до него так отчётливо и настолько не согласовывалось с его собственными мыслями, что он воспринял его как нечто предназначенное для него специально. Что поделаешь, есть знаки, есть ошибки. Что касается помощи погонщику Верблюда, то единственное, что Кефе удалось сделать, это поспособствовать дальнейшему улучшению характера сла.